Но, видимо, только так он мог подолетел Анара, только уведя его с собой в означальную тьму. Держащие меня цепи спали сами по себе. Пламя на постаментах стало обычным. В зале воцарилась неестественная тишина. Кой-как, встав, я подбежала к Амиру, опустилась рядом, обняла его. Он дышал, он был жив. Я никак не могла остановиться, плакала беззвучно, горько. Всё ещё болью отзывалась, как оборвалась некая незримая тонкая ниточка между мной и тем, кто был мне родным. Пусть Джорен порой раздражал и даже злил, пусть я не всегда его понимала, а ведь он просто делал всё лишь бы только меня уберечь. Несмотря на мои протесты и возмущения, несмотря на то, что я далеко не всегда его слушала, он всё равно любил меня, всё равно терпеливо и самоотверженно защищал. Пусть я не знала своего настоящего отца, Но Джорин заменил мне его. Он стал моей семьёй. Когда Амир бережно обнял меня, я разрыдалась ещё сильнее. Как странно одновременно плакать от радости, что любимый жив, и в то же время плакать от горя, что погиб другой дорогой человек. Пусть и не совсем человек. Я я так рада, что с тобой всё в порядке. Я никак не могла унять слёзы. Но объятия Амира словно бы отгораживали меня от всех бед. От всего горя. Амир, Джорин, он Голос сорвался. Я знаю, тихо произнёс Амир, успокаивающе гладя меня по волосам. Они оба. Я подняла на него ошарашенный взгляд. Голос сам собой сбился на шёпот. Инитар, он отдал своё бессмертие, чтобы сохранить жизнь мне. Мы же магически были связаны. Инитар растворился в изначальной тьме, как и Джорин. Но, видимо, лишь через собственную гибель твой хранитель мог одолеть Аланара, только уведя его с собой в последние мгновения своей жизни. Вот что значило то мерцание, бессмертие, бессмертие покидающего хранителя. Потому-то Джорен и держал Аланара так крепко, зная, что сам канет в означальную тьму, намеревался увлечь противника за собой. Знаешь, сколько себя помню? Я всё пререкался с санитаром ни разу не сказал, как я ему признателен, как он важен для меня. Мне всегда казалось, что всё равно ещё найдётся для этого время. Амир невесело усмехнулся, а в итоге не успел сказать ему ни слова. Мне кажется, он знал, они оба знали. Я очень хотела в это верить. Амир ласково взял в ладони моё лицо, едва уловимо коснулся губами заплаканных глаз, влажных щёк, будто понукая перестать плакать. Пусть я и не мог толком очнуться, но услышал всё происходящее. Ты говорила, что ты одна, что больше никого у тебя нет. Кристин, но ведь это не так. Мне очень не хотелось говорить об этом сейчас, но я всё же ответила. Амир, после всего случившегося я точно знаю, что не смогу пройти посвящение изначальной тьмой. Свет сразу меня предаст. Даже если мы с тобой выиграли отбор, я всё равно не стану императрицей. Но ты не подумай, я прекрасно понимаю, как важен для тебя престол. Пусть и с другой спутницей и. Амир не дал мне договорить. Нежно-нежно коснулся губами моих губ, обрывая слова. Улыбнулся, но взгляд оставался очень серьёзным. Знаешь, я тоже кое-что понял за это время. Ты была в какой-то мере права. Я слишком самонадеен. Так что я явно переоценил свои силы и для роли императора никак не подхожу. С демонстративной удручённостью вздохнул, но отот же хитро мне подмигнул. Ну а вот ведь какое везение. У меня на примете есть просто идеальнейшая кандидатура на эту роль. Я не удержалась от улыбки. А я в свою очередь знаю одну девушку, которая составит для него подходящую пару. Эта девушка, правда, немного робкая и наивна, запуталась в своих чувствах, но я уверена, она о многом успела осознать и сделать для себя правильные выводы. Ну вот, видишь? Проблема легко решилась. Но если мы с тобой хотим поприсутствовать ещё на их коронации и свадьбе, то пора бы выбираться отсюда. А то зал этот обрушится в любой мгновение. Да, конечно, идём, вспохватилась я. Амир, но я почему-то больше не чувствую тяжести магической клятвы. Только как так? Я же ничего не сделала, чтобы одалить культ. Джоринс сделал, если можно так выразиться, он отрубил голову этому змею. Как я понял, Аланар изначально был эдаким кукловодом, и без него культ перестанет существовать. А учитывая, что вы с Джорином магически связаны, его поступок отчасти стал и твоим. Потому и выполнена клятва. К выходу Амир понёс меня на руках, хотя я и протестовала. И казалось, мы не из подземелья выбираемся на поверхность, а из кромешной тьмы к вечному свету. Всё всё это остаётся позади. А в чертогах царили хаос и ликование. Как выяснилось, наши хранители успели предупредить Тайрона и Грона. Объединённые силы верной Тайрону стражи и партизанских эльмарийских магов ударили по служителям культа, когда те бежали из подземелья. Победа не далась легко, но была одержана. Всё-таки верно сказала Мир. Как только змею отрубили голову, он долго не просуществовал. Но даже во всем этом хаосе все равно подводили итоги последнего испытания. Только мы с Амиром, получается, выбрались из тьмы самостоятельно. Остальных участников пришлось местным магам спасать. Альмия погибла, Вейран был схвачен среди приспешников культа, нас объявили победителями отбора. Ну а мы объявили, что отказываемся от этой победы.